Глава 103. Орпо Росконсуэлла прибыли в порядочный холод в первом часу ночи в Прагу. Луна освещала этот древний город, сохранивший в своем облике религиозный и воинственный характер своей истории. Наши путешественники въехали в него через заставу, называемую Ростор, и, проехав частью его, расположенной по правому берегу Молдавы, Без помехи добрались до середины моста, но там карета получила сильный толчок и разом остановилась. «Господи, Боже мой!» — воскликнул емщик. «Лошадь моя упала пред статуей! Дурной знак! Да поможет нам святой Иоанн!» консуэла видел, что лошадь запуталась в постромках и что кучеру придется долго провозиться над освобождением ее и исправлением упряжи, Часть ремней, которая оборвалась при падении, предложила учителю своему вылезть, чтобы согреться немного движением. Маэстро согласился, и консуэла подошла к перилам с целью обозреть местность, в которой они находятся. С этой точки оба отдельных города, составляющих Прагу, один называемый Новым и построенный Карлом IV в 1348 году, другой, относящийся к отдаленной древности и оба, построенные амфитеатром, казались двумя чёрными каменными горами, из которых там и сям выдвигались на выдающихся пунктах стройные шпицы древних зданий и мрачные зазубренные крепостей. Молдава, тёмная и быстрая, низвергалась под этот столь строгий по стилю мост, бывший местом действия стольких трагических событий в истории Богемии, а лунное отражение — набрасывая на него бледные блики, убеляла голову почитаемой статуей. Консуэлла взглянула на эту фигуру святого доктора, печально созерцавшую, казалось, волны. Легенда святого Непомука прекрасна, и имя его чтимо всяким, кто уважает независимость и прямодушие. Как исповедник императрицы Иоанны он отказался выдать тайну ее исповеди и пьяница Венчеслав, хотевший узнать мысли своей жены, будучи не в силах что-либо вырвать у славного доктора, приказал потопить его под Пражским мостом. Предание передают, что в ту минуту, как он исчез в волнах, пять звёзд загорелось над едва закрывшейся пучиной, точно как если бы мученик на минуту выставил из воды свой венец. В память этого чуда Пять металлических звёзд были врезаны в камень Балюстрады на том самом месте, с которого Непомук был низвергнут. Розамунда, бывшая весьма благочестивой, сохранила нежную память о легенде Иоанна Непомука. И, перечисляя святых, которых она каждый вечер заставляла призывать устами своего ребёнка, она никогда не пропускала этого специального покровителя странников, людей, находящихся в опасности, но, главное, поручителя в добронравии. Подобно тому, как неимущие мечтают о богатстве, цыганка создавала себе на старости лет идеал того клада, о собирании которого и не помышляла в молодости. Вследствие такой реакции Консуэла была воспитана в идеях отменной чистоты. Консуэла и вспомнила теперь молитву, которую она бывала обращала к этому апостолу искренности И охваченная видом мест бывших свидетелями его трагической кончины, она инстинктивно преклонила колено среди богомольцев, которые в ту эпоху в каждый час дня и ночи неотступно толпились у изображения святого. То были бедные женщины, странники, старики-нищие, может быть, и кое-какие цыгане, дети-мандолины и собственники больших дорог. Богомольность не настолько поглощала их, чтобы не протягивать ей рук. Она щедро отделяла их, счастливая воспоминанием о времени, когда и сама была обута не лучше их и также мало горда. Щедрость её так растрогала их, что они, посоветовавшись между собой в полголоса, поручили одному из своих передать ей, что споют один из древних богослужебных гимнов «Блаженному Непомуку», для того, чтобы святитель отклонил дурное предзнаменование, из-за которого ей пришлось остановиться на мосту. Музыка и слова, уверяли они, относятся прямо ко времени Венчеслава Пьянова. «Суспича куа седедимус Иоаннес Беате». Пор, слушавший их с удовольствием, решил, что гимн их никак не превышает столетия. Но он выслушал другой, и этот показался ему проклятием, адресованным Венчеславу его современниками. Начинался он так — «Сейвус пиджер император, малорун кларус и патрейтор». Хотя преступления Венчеслава не представляли события, подходящего к делу, казалось, что бедные богемцы находили непрерывное удовольствие проклинать в лице этого тирана тот ненавистный титул австрийского государя, который сделался для них синонимом чужестранца. Австрийские часовые охраняли каждый из ворот, находящихся по обе стороны моста. Предписание обязывало их к непрерывному хождению от каждых из ворот к половине моста. Там они встречались пред статуей, поворачивали друг другу спины и возобновляли свою безучастную маршировку. Они слышали гимны, но так как не были настолько сведущи в церковно-латинском, как пражские богомольцы, то и полагали, вероятно, что слушают словословие Франциску Лотарингскому, супругу Марии Терезии. Вникая в эти наивные напевы при свете луны в одной из самых поэтических местностей мира, Консуэла прониклась грустным чувством. До сих пор путешествие её было удачно и весело, но по довольно естественной реакции наступила внезапная грусть. Емщик с немецкой медлительностью приводивший в порядок свою упряжь, не переставая повторял при каждом выражении неудовольствия «это не к добру». Так что это, наконец, подействовало и на воображение Консуэла. Всякое тяжёлое настроение, всякая продолжительная задумчивость вызывали в ней воспоминания об Альберте. Она припомнила в ту минуту, что Альберт, слыша однажды вечером, как канонисса громко взывала в своей молитве к святому Непомуку, охранителю доброго имени, сказал ей, «Это прекрасно в вас, тётушка», предусмотрительно застраховавший свою собственное примерной жизнью. Но мне часто случалось видеть, как запятнанные пороками души призывали на помощь чудеса этого святого с целью поудачнее скрыть от людей свои гнусные деяния. Таким-то вот образом наше благочестивое упражнение нередко и служит одновременно, покровом, грубому лицемерию и защитой невинности. В эту минуту Консуэла показалась, будто долетает до неё голос Альберта в вечернем ветре и в зловещей струе Молдавы. Она спрашивала себя, что бы он подумал о ней, он, считавший её уже, пожалуй, развращённой, если бы увидал её колено, перед этой католической статуей, и она вскочила точно в испуге на раздавшийся голос порпоры. Идем, сядем опять в карету, всё в порядке. Она последовала за ним и собиралась уже влезть в карету, когда всадник, тяжеловесно сидевший на ещё более тяжеловесном коне, разом остановился, сошёл с коня и, подойдя к ней, принялся разглядывать её с невозмутимым любопытством, показавшимся ей весьма дерзким. — Что вы делаете, милостивый государь? — сказал, отталкивая её порпора. Так близко не смотрит на дам. Быть может, это обычай в Праге, но я не намерен подчиняться этому. Толстяк высвободил подбородок из своих мехов и, всё держа свою лошадь под усы, ответил Порпори по-чешски, не замечая, что последний вовсе не понимает его. Но Консуэла, поражённая звуком его голоса и нагнувшаяся, чтобы разглядеть при свете луны черты его лица, воскликнула... Становясь между ним и Порпорой, вы ли это, барон Рудольштадт? Да, это я, сеньора, отвечал барон Фридрих. Это я, брат Христиана, дядя Альберта. О, это, конечно, я. А это действительно вы? Прибавил он, глубоко вздохнув. Консуэло поразил его грустный вид и холодность его приветствия. Он всегда рыцарски вежливый с ней, не поцеловал ей руки. Не подумал даже прикоснуться к своей меховой шапке, чтобы поклониться ей. Но, глядя на неё с потерянным, чтобы не сказать глупым видом, всё повторял. «Да, это вы. Действительно вы. Скажите мне что-нибудь о Ризенбурге», — в волнении проговорила Консуэла. «Скажу, сеньора. Жажду сообщить вам известия». «Ну, барон, говорите. Скажите мне о графе-христиане, о канониссе и о...», о да, скажу. — отвечал Фридрих, — всё более и более недоумелый и как бы ошалелый. — А где граф Альберт? — возразила консуэла, испуганная манерой его и выражением лица. — Да, да, Альберт. Увы. — Да, — ответил барон, — я хочу рассказать вам о нём. Но ничего не сказал, и на все вопросы девушки оставался чуть ли не так же нем, как и статуя Непомука. Порпора начинал тереть терпение — Он прозяб и жаждал добраться до удобного пристанища. К тому же встреча эта, могущая глубоко потрясти консуэла, была ему далеко не по сердцу. «Барон!» — обратился он к нему. «Мы будем иметь честь представиться вам завтра, но позвольте нам теперь отправиться поужинать и обогреться. Мы нуждаемся в этом больше, чем в приветствиях», — добавил он сквозь зубы, впрыгнув в карету, куда волей-неволей втолкнулась предварительно консуэла. «Но, друг мой», — тревожно проговорила последняя, — «дайте мне узнать». «Оставьте меня в покое», — резко ответил он. «Этот человек идиот, если не мертвецкий пьян. Нам пришлось бы провести ночь на мосту, прежде чем он разразится, каким ни разумным словом». консуэла была охвачена страшной тревогой. «Вы беспощадно», — сказала она ему, в то время как экипаж, проехав мост, въезжал в старый город. Ещё бы минуту, я могла бы узнать о том, что для меня интереснее всего в мире». «Неужели? Так вот оно что!» — проговорил раздосадованный маэстро. «Этот Альберт так и будет вечно сидеть у тебя в голове. Чудесную бы ты заполучила себе семейку, такую весёлую, благовоспитанную, судя по этому болвану, у которого шапка припечатана к голове, должно быть. Ведь он не удостоил даже снять её перед тобой». Это семья, о которой вы прежде были отличного мнения, так что бросили меня в нее, как в спасательный порт, уговаривая меня почитать и любить всех ее членов. Что до последнего, то ты слишком хорошо воспользовалась моим наставлением, как я вижу. консола собиралась возражать, но успокоилась, увидев барона на коне и как бы с твердым намерением следовать за каретой. И когда вышла из нее, то старый вельможа оказался у подножки. Он протянул ей руку, учтиво приглашая её к себе в дом. Оказалось, что он отдал ямщику приказание вести их не в гостиницу, а к себе. Напрасно попытался Порпора отклонить его гостеприимство. Тот настаивал, и Консуэла, горевшая желанием выяснить свои грустные предчувствия, поспешила принять приглашение и войти в залу, где их поджидали жаркий огонь камина и хороший ужин. Вы видите, сеньор, – сказал барон, указывая ей на три прибора, – что я рассчитывал на вас. Это очень удивляет меня, – отвечала Консуэла. Мы никому не сообщали здесь о нашем сюда приезде и не более двух дней назад не рассчитывали даже приехать раньше, чем послезавтра. Все это удивляет вас не больше меня, – уныло проговорил барон. А баронесса Амелия? – спросила Консуэла устыдившись, что не подумала раньше справиться о своей прежней ученице. Лицо барона покрылось тучей. Его красный цвет лица, посинилый от холода, мгновенно сделался так бледен, что Консуэла ужаснулась. Однако он ответил спокойно. «Дочь моя в Саксонии, у одной из наших родственниц. Она будет очень сожалеть, что не увидела вас». «А другие члены вашей семьи, барон», — продолжала Консуэла. «Не могу ли я узнать...» «Да, вы всё узнаете», — отвечал Фридрих, — «всё узнаете». «Кушайте, сеньора, вам это, вероятно, необходимо». «Я не могу есть, пока вы не выведете меня из беспокойства. Умоляю вас, барон, ведь вы не оплакиваете никакой близкой утраты». «Никто не умер», — отвечал барон таким замогильным тоном, как если бы заявлял о погибели всей семьи и принялся нарезать мясо с той же торжественной медлительностью, с какой совершал это в Ризенбурге. Консуэла не хватило мужества продолжать его расспрашивать. Порпора, более голодный, чем тревожный, силился беседовать с хозяином. Последний старался тоже давать ему учтивые ответы и даже расспрашивал его о его делах и планах, но эта непринуждённость была, очевидно, свыше его сил. Он постоянно отвечал не в попад или же возобновлял свои вопросы минуту спустя после того, как получал ответы на них. Он всё нарезывал себе объёмистые куски и заставлял обильно наполнять и тарелку свою, и стакан, но только по привычке. Он не ел и не пил и, роняя вилку на пол или уставляя глаза в скатерть, впадал в жалкую беспомощность. консуэла наблюдала за ним и видела, что он не был пьян, Она спрашивала себя, есть ли это внезапная расслабленность следствие несчастья, болезни или старости. Наконец, после двух часов такой пытки, барон, видя, что ужин кончен, знаком приказал прислуги удалиться и долго и растерянно, порывшись в своих карманах, вынул открытое письмо, которое передал Консуэла. Оно было написано канониссой из следующего содержания. Мы погибли. Нет более надежды, брат мой. Доктор Супервиль приехал, наконец, из Байрейта и, выждав несколько дней, чтобы не расстаивать нас, объявил мне, что следует привести в порядок семейные дела, так как возможно, что через неделю уже Альберта не будет в живых. Христиан, которому мне не хватило духа сообщить этот приговор, ещё надеется, хоть и слабо. Уныние его приводит меня в ужас, и... Я не знаю, будет ли утрата племянника единственным предстоящим мне ударом. Фридрих, мы пропали. Переживём ли мы оба эти страшные бедствия? Я ничего не могу сказать о себе. Да исполнится воля Божья. Вот всё, что я могу сказать, но не чувствую в себе силы не пасть под ударом. Приезжайте к нам, братец, и постарайтесь привести нам мужество, если оно ещё уцелело в вас, после вашего собственного несчастья, несчастья общего всем нам и являющегося верхом несчастья в бедствиях семьи, подпавшей точно под какое-то проклятие. Какие же свершены нами преступления, которые заслуживали бы подобных кар? Избави меня, Бог, от неверия или неподчинения, но, право же, бывают минуты, когда и я говорю себе, что этого уже слишком. Приезжайте, братец, мы вас ожидаем, Нуждаемся в вас. Однако не покидайте Праги до одиннадцатого. Я имею к вам странное поручение. Мне кажется, что я схожу с ума, поддаваясь ему. Но мне уже всё стало непонятным в нашем существовании, и я слепо подчиняюсь требованиям Альберта. Одиннадцатого этого месяца в семь часов вечера будьте на Пражском мосту у подножия статуи. Вы остановите первую карету, которая проедет — отвезёте первое встреченное вами лицо к себе, если ему можно будет выехать в тот же вечер в Ризенбург, Альберт, быть может, будет спасён. Он говорит, по крайней мере, что ухватится за жизнь вечную, но мне неизвестно, что он понимает под этим. Но откровения, получаемые им уже с неделю о самых непредвиденных для нас событиях, оправдались таким непостижимым образом, что я уже не могу сомневаться в них. Он обладает пророческим даром или прозрением скрытых вещей. Он призвал меня сегодня вечером к своей постели и угасшим голосом, какой у него теперь, его приходится скорее угадывать, чем слышать, поручил мне передать вам слова, которые я вам в точности сообщила. Будьте же одиннадцатого ровно в семь часов у подножия статуи, и кем бы ни оказалось встреченное вами лицо, «Привезите его, возможно, скорее сюда». Окончив письмо, консуэла, побледневшая, как и барон, быстро вскочила. Затем упала снова на стул и оставалась несколько минут с окоченевшими руками и стиснутыми зубами. Но тотчас же опять пришла в себя и сказала барону, впавшему опять в забытье. «Ну, барон, готова ли ваша карета? А я готова, едем!» Барон машинально поднялся и вышел. И у него хватило силы заранее обо всём подумать. Карета была готова, лошади дожидали во дворе. Но он уже подчинялся, как автомат, пружине, и, не будь консуэла, забыл бы и об отдыхе. Только что он вышел из комнаты, как порпора, схватил письмо и тоже быстро пробежал его. Он, в свою очередь, побледнел, не смог произнести ни слова и зашагал перед камином, испытывая самое неприятное ощущение. Маэстро мог упрекнуть себя в происходящем. Он не предвидел этого, но говорил себе теперь, что мог бы предвидеть. И, охваченный раскаянием и ужасом, чувствуя и ум свой смущенным странной способностью предвидения, открывшего больному способ снова увидеться с консуэла, он думал, что переживает страшный и странный сон. Но так как не встречалось организации более положительной, чем его в некоторых случаях, а также и более упорной воли, то он вскоре задумался над возможностью и последствиями неожиданного решения, только что принятого консуэла. Он долго и сильно волновался, бил себя руками по лбу, стучал каблуками по полу, хрустел всеми пальцами, считал, по ним взвешивал, раздумывал, вооружился мужеством — И, пренебрегая взрывом, сказал Консуэла, расталкивая её, чтобы заставить её опомниться. «Ты хочешь ехать туда, я согласен, но еду с тобой. Ты хочешь видеть Альберта, может быть, и убьёшь его, но отступать невозможно, и мы отправимся. Мы можем располагать двумя днями. Мы намеревались провести их в Дрездене, но не станем отдыхать в нём». Если мы не будем у прусской границы 18 то нарушим наши условия. Театр открывается 25 -го. Если ты не готова, мне придётся уплатить значительную неустойку. У меня нет и половины той суммы, а в Пруссии кто не платит, отправляется в тюрьму. А попадёшь в неё, а тебя забывают, оставляют там 10-15 лет. Умираешь там от горя или старости, как угодно». «Вот что ждёт меня, если ты позабудешь, что надо уехать из Ризенбурга четырнадцатого в пять часов утра». «Будьте покойны, учитель», — отвечала Консуэла решительно. «Я уже думала о всём этом. Не заставляйте меня страдать в Ризенбурге. Вот всё, о чём я прошу вас. Мы выедем оттуда четырнадцатого в пять часов утра». «Надо поклясться». «Клянусь», — отвечала она, нетерпеливо пожав плечами. Когда дело идет о вашей свободе и жизни, не понимаю, как можете вы нуждаться в клятве с моей стороны. Барон вернулся в эту минуту в сопровождении старого верного и толкового служителя, который закутал его, как ребенка, в его меховую шубу и свел его в экипаж. Они быстро добрались до Берама и достигли Пельзена на рассвете.